Разговор, как о б р е з а л о Они уставились на Флетча. Флетч обратился к Уолтеру. Позвольте поблагодарить вас за то, что вы все-таки встречали нас в аэропорту. Глава тридцать девятое. Двое мужчин молча смотрели на Флетча. Вы говорите по португальски? – просил он мужчину с аккуратно причесанными р е д е ю щ и м и волосами и тонкой полоской усов. О чем вы? Вопросом на вопрос ответил Уолтер Флетчер. Флетч таки остался у входа в палатку. За его спиной с прежней силой лил дождь. Я вас видел, продолжил Флетчер, в аэропорту, в мужском туалете. О мой Бог! Карр наклонился вперед. Скажи, что это не так. На коробке, рядом с керосиновой лампой и бутылкой виски. лежали глиняный черепок и римская монета. Уолтер Флетчер долго сверлил Флетча взглядом, затем поставил стакан на коробку, поерзал на стуле. Глаза его не покидали лица Флетча. Кар изумленно смотрел на Уолтера Флетчера, словно никак не мог поверить услышанному. Уолтер коротко глянул на Карра. Вновь повернулся к Флетчу. Что ж, Уолтер Флетчер поднялся. Подошвы его ботинок полностью погрузились в грязь. Он похлопал по карманам пиджака, обеими руками пригладил волосы на висках, с к и н у л подбородок, проследовал к выходу, мимо Флетча. Вышел в дождь. Куда он? – спросил Флетч. И т е е ему некуда. Кар остался на стуле. Ничего себе ящик с камнями. Все это время вы подозревали, что убийцей может оказаться Уолтер Флетчер? Флетч пожал плечами. Убийцей был местный житель, который приехал в аэропорт, чтобы кого-то встретить и не встретил этого человека. Может, вам лучше присесть? О господи, Кар! Что теперь? Флетч слышал треск стартера запускаемого самолетного двигателя. Кар нет. Но как только горючее поступило в цилиндры, рев двигателя услышали они оба. Кар подпрыгнул. Вместе они стояли у палатки и сквозь пелену дождя смотрели на желтый самолет с зелеными кругами на крыльях. Зажглось освещение кабины. пыхнули габаритные фонари на хвосте и крыльях. Самолет начал разворот на вязкой, напитавшейся влагой земле. Обогнул самолет Кара и вырулил на взлетную полосу к а л ь ю Такому легкому самолету в столь сильный дождь не взлететь? – прокричал Флетч. Или я не прав? В стакане, что держал в руке Кар, вода поднялась уже на сантиметр. Я бы пытаться не стал, ответил Кар. Самолет, однако, едва не поднялся в небо. Покачиваясь, разбрызгивая воду, он катился все быстрее и быстрее. Натужно ревущий двигатель перекрывал шум дождя. Колеса оторвались от земли, самолет начал набирать высоту. Казалось, еще немного и джунгли останутся внизу. Левое крыло. Резко о п у с т и л а с ь самолет нырнул, левым крылом ударился о верхушку дерева. Дерево выдержало, крыло переломилось пополам. Самолет к р у т а н у л о вокруг дерева. Теперь они видели только его хвост. Затем раздался глухой удар, пыхнуло яркое пламя. Кар сунул стакан ф л е т ч у Я пойду. Вы еще слишком слабы. Кар п п о б е ж а л сквозь дождь. Огонь, Кар! Леч отбросил стакан, бросился следом, скользя на мокрой земле. Упал, пробежал совсем немного, попытался встать. Голова словно налилась свинцом. Правое плечо пронзила боль. Руки и ноги, ослабевшие за время болезни, бессильно упали в грязь. Какое-то время Он лежал на животе, в л и п н у в правой м и щ е к о й и ухом в грязь, вдыхал через нос, выдыхая через рот, и наблюдал, как лопаются в грязи воздушные пузырьки. Глава сороковая, п р о м о к ш и й насквозь в грязи с головы до ног, с кровоточащей царапиной на предплечье. Кар вошел в палатку Флетча. Флетч. сидел на краешке койки грязь засыхала на его лице груди животе полотенце обмотанном вокруг талии стекала по ногам сколько слов сказал мне мой отец по виду он давно и тяжело болен не так ли нет тогда он говорил не со мной а обо мне он сказал о чем бы он сказал Что ж, пять слов. Мой отец сказал мне пять слов в моей жизни, в его жизни, в наших жизнях. Мне не пришлось принимать решения, основополагающие решения, определяющие, как людям вести себя, чтобы выжить. рядом с себе подобными. Решение было принято давным давно. Кар, он пытался сбежать, не так ли? Кто знает, вздохнул Кар. д а и какая теперь разница. Моя мать говорила, что он всегда старался избегать эмоциональных стрессов. Как ваше самочувствие? Тем более, что последний мог привести к в е с е л и ц е полумраке палатки Кар н и сводил глаз с лица Флетча. Он все-таки умер в авиакатастрофе в непогоду, не в Монтане, так в Африке. Полагается умершим. Суд не ошибся в своем вердикте. Похоже, весь этот шум никого не разбудил. Дождь. Да, дождь заглушил все остальное. Каким образом? Знаю. Вы болели. С него сняты все обвинения. Теперь это шутка. Еще одна веселая история. о с к а р и не был государственным служащим. Он работал охранником в ювелирном магазинчике, что располагается неподалеку от кафе Терновник. о л т е р а освободили из-под стражи, как только он уплатил штраф, возместил урон, причиненный кафе, о п л а т и л Больничные расходы Оскари да добавил тому несколько шиллингов, чтобы он не очень переживал из-за сломанной челюсти.